Глава 12. На утро я проснулась с твердым решением найти сегодня же хоть какую-нибудь съемную квартиру. Маленькую, убогую, в дальнем районе. Потерплю, лишь бы прочь отсюда, лишь бы подальше. На первое время нам с дочерью хватит, а дальше буду решать. Я даже проснулась пораньше для этих целей, умылась, позавтракала и принялась обзванивать подходящее объявление, узнавать условия, цену коммунальных услуг. Дело омрачалось тем, что у меня маленький ребенок. Многие сразу же отказывали, слыша этот нюанс, мотивируя тем, что в доме недавно был сделан ремонт. А вот парочка хозяев оказались не против, и с ними я договорилась встретиться ближе к обеду. Я так увлеклась этим занятием, что не заметила приближающиеся с гостиной шаркающие шаги. «Доброе утро!» Вышел на кухню хмурый, опухший Андрей. Грузно плюхнулся на стул напротив, распирая лицо руками, и выдохнул. «Есть минералка?» «Конечно. В супермаркете через дорогу. Не смогла удержаться от злорадства. Для меня бальзамом стало его утреннее состояние здоровья и помятый вид. И нет, ни капли не жалко». Муж расстроенно покачал головой. «Понятное дело, что сам в магазин он не побежит. Не то самочувствие. А я и пальцем не пошевелю для него теперь». Он медленным жестом взлохматил волосы, жалобно уставившись на меня. «Что-нибудь от похмелья? Огурцы соленые, например?» Я равнодушно пожала плечами. Соленья ровными рядами стояли в шкафу, в лоджии. Но не барское это дело — знать, где и что лежит. Поэтому я была уверена, Андрей даже не вспомнит о них. «Чай тогда зеленый, завари!» — раздраженно буркнул под нос. «Хоть какой-то толк от тебя должен быть?» «Мне некогда, я ухожу», – встала из-за стола, направляясь в детскую комнату. По дороге набрасывая в уме примерный план дел на день. В первую очередь нужно одеть Соню и выдвигаться. Успеем и погулять, и по нужным адресам проехать. А проблемы мужа меня больше не интересовали. «Стой!» – заставил меня по привычке застыть на пороге его голос. «Во вторник у нас будет гость!» «Отпросишься с работы, спланируешь праздничный ужин и накроешь на стол. Напитки я сам куплю. Это очень важный человек, поэтому постарайся. От исхода вечера зависит наше будущее». «Подумать только. А ведь раньше я и не замечала того, что Андрей никогда меня ни о чем не просил. Он просто ставил перед фактом. Надо!» «Такие нюансы, как моя работа, здоровье или личные дела, его не касались». Я обязана была подстраиваться. Под него, под его график, планы. Расшибиться в лепешку, вывернуться наизнанку. Всегда. Женщина, когда она любит, готова закрывать глаза на многое. И мой муж этим умело пользовался. На всю катушку. А вот наоборот, это не работало. Я не могла прийти и сказать то же самое, уверенная, что Андрей выслушает и перекроит свой день под меня». «У него клиенты, у него важная работа, он мужчина, в конце концов. Но если хорошо постараюсь и ласково попрошу, то, может, так уж и быть, на неделе найдет окошко для моих нужд». Так было раньше, в нашем совместном прошлом, но не теперь. Твое будущее, Андрей, твоё! Мы больше не вместе, не забывай!» — бросила через плечо. «Женя, прекрати!» В один момент, оказываясь передо мной, загораживая телом дорогу. «Хватит уже, прекращай. Да, поссорились, да, где-то не поняли друг друга, но это не значит, что можно и дальше строить из себя обиженную и пытаться меня прогнуть. Вроде уже и так ясно, что не получится. У меня сейчас без того башка трещит, еще и ты добавляешь. Все, закругляйся. Гейм овер». Я слушала его и не понимала. Как можно быть настолько уверенным в своей безнаказанности, в том, что я все прощу и никуда не денусь? Неужели я настолько его разбаловала, что он даже мысли не допускает о том, что я говорю всерьёз? Андрей, ты не понял? Я не шучу. Услышь меня. Я с тобой развожусь. Точка. Проговаривая, как маленькому ребенку каждое слово по слогам ответила терпеливо. Обошла по дуге и направилась в детскую, с удовольствием понимая, что скандал на больную голову, он засевать не станет. «Ты хорошо подумала?» – донеслось мне вслед. Отвечать я не сочла нужным. На улице заметно потеплело. Выглянуло солнышко, и лишь кое-где оставшиеся лужи напоминали о недавнем снеге. Погода стояла замечательная, поэтому прежде чем ехать осмотреть квартиры, мы с дочерью решили немного прогуляться. Рядом находился небольшой парк, где многие подкармливали голубей. Вот туда мы и отправились. По дороге в супермаркете купили небольшой пакетик пшена и пошли искать пернатых. В парке сегодня было много народа с детьми. Соня почти сразу нашла себе компанию, оставляя меня одну на лавочке и убегая к компании галдящей ребятни. Солнце слепило глаза, окутывало осенним теплом и внушало надежду на будущее. Рядом медленно вышагивали пары с колясками, мамы и папы. Я вспомнила время, когда дочка была маленькой, и я также ходила гулять по этим тропинкам. Смотрела на молодые пары, завидовала их сплоченности и каждый раз уговаривала мужа присоединиться. Увы, но Андрей никогда не соглашался сопровождать меня на прогулках. Каждый раз, находя отговорки, отмахиваясь, что устал, хотя дома часами мог рубиться в какую-нибудь компьютерную игрушку. «Хорошая сегодня погода, теплая, прозвучала от мужчины, присевшего рядом со мной на скамейку. «Руслан?» Щурясь от солнца, не поверила своим глазам. Настроение резко повысилось, словно встретила старого друга, которого не видела долгое время. Вот так сюрприз. Не ожидала. Коричневая кожаная куртка, джинсы, теплые ботинки и немного растрепанная прическа, хотя ветра сегодня не наблюдалось. В руках телефон и парочка флайеров. «Надеюсь, приятный?» «Сюрприз!» Обнажил ровный ряд белоснежных зубов. Я тоже удивился, когда увидел одну маленькую принцессу, гоняющую голубей. Думал, обознался. «А нет! Как у вас дела? Как мама?» «Пока в порядке?» тут же забывая и о своих проблемах, и о страхах, и о предстоящих трудностях. День внезапно заиграл яркими красками и захотелось дышать полной грудью. Это талант — одним своим появлением делать людей чуточку счастливее. «Я рад, а у меня вот проблема». Развел он беспомощно руками, намекая на требуемую помощь. «Хотел сходить пообедать куда-нибудь, где вкусно кормят. А куда пойти, чтобы не промахнуться, ума не приложу». «Готовить для себя одного скучно. Вчера попробовал, мне не понравилось», — грустно улыбнулся Руслан, глядя на меня выразительным взглядом. Я вспомнила ночную картинку со сковородкой жареной картошки и внезапно почувствовала, что, пока гуляли в парке, успела проголодаться. Взглянула на часы, сверяя время до запланированного визита по объявлению. «Тут неподалеку есть неплохое заведение, что-то вроде домашней кухни. Сама не была, но сотрудницы очень хвалят». «Правда?» М «Могу показать», — не желая так сразу расставаться, предложила сама. «Мне комфортно было с Русланом. Рядом с ним я успокаивалась и чувствовала себя защищенной». Он дарил позитивный заряд, которого мне так сейчас не хватало, поэтому я решила не упускать момент и попробовать навязать свое общество. «Мама! Мама! Смотри, какой хорошенький! Маленький!» Внезапно отделилась от толпы ребятни дочурка, прижимая к себе грязный комочек с дрожащим хвостом. «Он потерялся! Ему холодно! Давай заберем его себе!» «Соня!» Выдохнула я растерянно, присаживаясь перед ней на корточке. Я никак не ожидала такого поворота событий и сейчас не знала, что делать. Дочка держала в руках котенка, крошечного, беспомощного. У меня аж сердце защемило от жалости, стоило ему пискнуть «Миу, где ты его взяла?» «Вон там, под деревом, в коробке с тряпками». Развернулась она в ту сторону, откуда только что прибежала. «Мама, ему же холодно, посмотри!» «А вдруг он умрет? «Пожалуйста, давай его заберем домой. Я буду его кормить, гулять с ним. Честно-честно, а -а обещаю!» «Соня...» Я растерянно глядела на серый пушистый комок, так доверчиво прильнувший к курточке дочери. «Я не могу...» Ясно было, что его кто-то выбросил. При такой погоде животное рисковало замёрзнуть или быть растерзанным бродячими псами. Но и домой его нести было совсем не вариант. Андрей на не выносил животных, и эта тема с самого первого дня в его доме стала жестким табу. Обострять и без того натянутые отношения мне совсем не хотелось. Муж не станет церемониться, просто вышвырнет котика в окно, нанеся еще большую травму и животному, и дочери, а после устроит грандиозную головомойку мне. «Мамочка, любимая, пожалуйста, он же маленький!» Захныкала Соня, качая на руках малыша, полосуя меня без ножа. Я лихорадочно начала перебирать варианты, кому из моих знакомых можно предложить домашнего питомца. Судя по обычному серому с полосками окрасу, он совсем не породистый, да еще и девочка. Но не выкидывайте же его здесь. «А в чем проблема?» Мягко вмешался Руслан. «Мы переезжаем на съемную квартиру. Я сегодня собиралась посмотреть, и надеюсь, завтра-послезавтра уже переедем. Но не знаю, как отреагируют хозяева на появление животного. Вдруг будут против? Я и так с трудом нашла нужные варианты. А если еще и они откажут? И домой нести тоже никак нельзя». Отвела взгляд, стыдясь лишних расспросов. Но Руслан не стал лезть в душу, протянул широкую ладонь к пушистику и, встретившись глазами с Соней, заговорщицки ей подмигнул. «Тут оставлять котёнка сродни убийству, поэтому делаем так. На пару дней я оставлю его у себя, а дальше будет видно. В крайнем случае, если не сможете договориться, найдем приют для кошек». «Не надо в приют, мы его себе оставим, он хороший», – снова законючила дочка. Отступила на шаг, словно боясь, что у нее отберут ее сокровища, и умоляюще взглянула на доброго дядю. «Ну, раз так, где у вас ближайшая ветеринарная клиника?» Не давая мне опомниться, взял бразды в свои руки Руслан. «До машины придется прогуляться, она во дворе». «А как же обед? Ты ведь не туда направлялся, а тут опять я со своими проблемами. Мы можем сами с Соней доехать до ветклиники?» Чувствуя себя неловко, предложила я, доставая телефон, чтобы узнать адрес соответствующего учреждения для животных. «Жень, прекрати! Ты не...» Он взмахнул рукой, собираясь что-то сказать, но не учел того факта, что я стояла совсем рядом. Одно неловкое движение ребром ладони об мой локоть, и телефон выскользнул у меня из пальцев, запрыгал по неровному асфальту и приземлился прямиком в лужу. «Нет, нет, нет!» — кинулась я следом, пытаясь быстро достать девайс из воды, наивно полагая, что еще могу успеть спасти его. Стряхнула грязные капли, переворачивая экраном вверх, и чуть было не разрыдалась. Весь дисплей покрылся мелкими трещинками, уже не говоря о том, что он перестал реагировать на прикосновения. «А там все мои контакты!» «Черт, извини!» — виновато выдохнул Руслан. «Я, правда, не хотел, Жень. Денег на покупку нового смартфона у меня не было. Впереди и так ждал трудный финансовый период, и подобные траты были совсем не кстати. Но, как это происходит в подобных случаях, проблемы и препятствия начинают валиться, словно из рога изобилия. Вот и сейчас. Переезд. Котенок. Телефон. Чего еще мне ждать в ближайшем будущем?» Пятая точка отчётливо чувствовала, что это только начало. Я сняла чехол, открыла крышку, вытаскивая аккумулятор. Возможно, он не сильно промок, и если его хорошенько просушить, еще есть шанс на восстановление. Девайс был старенький, я его покупала еще до рождения Сони, на декретные выплаты. Хорошо, хоть все фото и видео сохраняла в облаке. Но это спасибо маленькой памяти устройства. И всё равно было жаль, словно потеряла старого друга. «Ты ждала важного звонка? Что-то срочное?» — на всякий случай уточнил Руслан. «Не сейчас. Я должна была созвониться с хозяевами квартир, договориться об аренде, но это чуть позже, ближе к двум часам дня». «Да, точно. Ты же говорила. Значит, время у нас еще есть. Будем решать проблемы по мере их поступления. Начнем, пожалуй, с котенка, пока он не замерз. Руслан аккуратно взял из рук Сони пушистый комочек, заботливо завернул в носовой платок и посадил в широкий карман греться. Пойдем, Надо успеть до обеда». Я кивнула, складывая части смартфона в сумочку. «Винить в случившемся некого. Самое следовало быть внимательнее». «Переживу. Дома где-то валялся старый кнопочный Nokia. Какое-то время похожу с ним. До знакомых дворов мы дошли за 10 минут. «Мама, мы же не отдадим Весту?» — забеспокоилась дочка, когда впереди показался знакомый внедорожник. «Кого?» — не поняла сразу. «Весту. Я так назвала котенка. Нам в садике воспитательница рассказывала, что это такая богиня, которая охраняла дом и берегла семью от всяких бед. Солнышко, я пока не могу обещать. Но раз она Веста, то ее точно нельзя никому отдавать», подмигнул Руслан, открывая машину. «Не переживай, мама что-нибудь придумает». В багажнике нашел старое полотенце, коробку, соорудил в ней что-то типа гнезда, пересадил туда нашего найдёнуша и передал мне в руки. По интернету нашел адрес ближайшей клиники, находившейся всего в квартале от нас, и уже через четверть часа мы ожидали в просторном светлом холле своей очереди». Единственное, что меня смущало – цены. Клиника была платной, проискурант я не видела, но на работе многие сотрудницы держали домашних животных. Я знала, что многим лечение питомцев влетало в копеечку. Поэтому, когда Руслан с котенком зашел в кабинет, я снова почувствовала себя неуютно. «Дядя Руслан добрый, да, мам? Он животных любит и не ругается, как папа». Крутясь около стендов и разглядывая картинки, словно невзначай отозвалась дочка. «А папа снова кричал на тебя вчера, не понимая, что задевает по-живому». «Мы просто разговаривали? Тебе показалось?» Сделала слабую попытку оправдать мужа. Демонизировать отца в глазах дочери я не хотела, да и втягивать ее во взрослые дела незачем. Это наши с Андреем претензии друг к другу, а для Сони он все равно родной. «Папа злой», — покачала она головой, отчего бубенчик на шапочке смешно завилял в стороны. «Он и меня ругает постоянно, даже когда я не виновата». «Ну, все в порядке», — не давая ответить дочке, довольно громыхнул Руслан, распахивая дверь процедурного кабинета и, выходя оттуда, с котенком. «Блох нет, внешне здоров, глистогонное дали, но ну и через пару недель на прививку». Завтра будут готовы дополнительные анализы, но, думаю, и они должны быть в порядке. Сейчас в ветеринарной аптеке купим ей лоток, корм и можно домой. «Веста! Моя весточка маленькая! Я тебя не брошу!» Принимая из рук Руслана, коробку с животным радостно заверещала Соня. «Ты будешь у нас жить и охранять нас, а мы — любить и заботиться о тебе!» «Спасибо!» Взглянула на мужчину, не зная, как его благодарить. Все-таки котенок был желанием моей дочери, а в итоге снова все заботы взял на себя Руслан. Сам. «Можете пока идти в машину», — протянул мне ключи от своего внедорожника мужчина. Включишь печку, чтобы не замерзли, а я до аптеки и обратно, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я. Взяла Соню за руку и направилась на стоянку, следя за тем, чтобы дочь ненароком не наклонила и не выронила малыша из его временного убежища. Кисуля так уютно завернулась в импровизированное одеялко, что жалко было тревожить. Мы дошли до автомобиля, я открыла внедорожник, аккуратно помогая Соне забраться. «Женя, привет! Андрей купил новую машину?» вздрогнула от неожиданности. За спиной стояла Юля, жена лучшего друга моего мужа. И как она оказалась в нашем районе? Они ведь с Юрой живут в другой части города. Привет. Растерялась, не знаю, что ответить. Врать смысла не было, а ответить напрямую нет. Прямой путь к тысяче расспросов. Вот это новость. Привет, зайчонок. Как жизнь? В садик ходишь? Подмигнула она Соня, заглядывая в салон, а после хохотнула, оборачиваясь ко мне. «Юрка обалдеет, когда узнает. Поздравляю. Ладно, я тороплюсь. Андрею привет». И, не дав мне опомниться, поспешила куда-то дальше.